Глава девятая. «Будешь пирожные?» — спросил Стёпа, открывая меню. «Конечно», — улыбнулась я. «Милое кафе. Никогда здесь не была. Маленькое, но уютное. И готовит хорошо», — похвалил Дмитриев. «Ты кому звонишь?» «Сейчас услышишь», — пообещала я. «Как только ответят, включу громкую связь. Благо, посетителей кроме нас нет». «Алло? Елена Ивановна?» «Да!» — рявкнули из трубки. «Кому я понадобилась?» «Писательница арины Виолова», — представилась я. «Господи! А вы вас... А...» «Елена Ивановна, успокойтесь», — попросила я. «Поверьте, я никогда не была в квартире знахарки. И уж совершенно точно не убивала ее. Вы меня с кем-то спутали. Скажите, розовую куртку действительно шили в одном экземпляре? Да, только для акции, потом ее подарили писательнице, то есть вам». «Я вас видела, узнала, это были вы!» — заорала тетка. Мне хотелось сказать дамочке много приятного, но пришлось держаться. «Отлично. Теперь скажите, во что я была одета». «В розовую куртку!» — это я уже поняла. «А еще что на мне было?» — продолжила я. «Шапка с помпоном! Вы ее почти до носа натянули. Шарфик синий, на нем золотые буковки, вы им до ноздрей замотались». а волосы из-под головного убора торчали, по шее мотались, светлые такие, перечислила Михайлова. У вас отличная память, похвалила я. Брюки, юбка, не помню, ботинки, сапоги, босоножки. Скажите тоже, босоножки, хрюкнула собеседница. Не лето на улице, что-то теплое на ногах было. А поточнее, Уги не заметила. Никакой другой одежды не разглядели, Лицо почти полностью закрывали вязаные шапкой шарф, но вы уверены, что в квартире находилась Арина Виолова? — уточнила я. — Конечно! Куртенку только для вас смастерили в одном экземпляре! — попугаем повторила тетка. — Одежду можно продать, дать поносить подруге. В конце концов ее могли украсть, — вкратчего произнесла я. Повисла тишина. — Не подумала об этом! — ожила, наконец, Михайлова. — Нет, это были вы! На носу у вас! Сидели большие очки. В руках выдержали сумку. — Опишите ее, — попросила я. — Ну, обычная, — ответила свидетельница. — Как у всех. — Сумки у всех женщин разные. Не отставала я. — Не помню, — призналась наконец Михайлова. — Очки какие? От солнца? А право темные или светлые? — Вроде простые очки, — промямлила собеседница. — Наверное. Я откашлялась. «Елена Ивановна, я подвожу итог. Вы вошли в квартиру и увидели лежащую на полу Антонину Вольпину, так?» «Да, да, жуть!» — завздыхала Михайлова. «Прямо в глазах потемнело от стресса и ничего не видела!» «В глазах потемнело, ничего не видела», — повторила я последние слова идиотки. Но, тем не менее, разглядели женщину в розовой куртке. Она сидела, стояла, лежала, прыгала. ой скажете тоже <связь> хихикнула собеседница вы в секретаре рылись ага протянула я стояла к вам лицом спиной поправила михайлова я надпись про чает трифон прочитала и сразу поняла кто передо мной узнали меня только по спине уточнила я по слогану объявила дама затем вы обернулись на голове шапка натянутая почти до носа напомнила я слова свидетельницы на шее шарфи который закрывал подбородок и рот а еще большие очки так да правильно согласилась михайлова из подвязанного колпака выглядывали светлые волосы продолжала я все именно так заявила михайлова дорогая ирина я вас обожаю безмерно и у меня есть предложение «Да, я сказала полицейскому, что видела вас, и это чистая правда, понимаете? Я очень разнервничалась. На полу мертвая женщина, рядом любимая писательница!» «Минуту назад вы говорили, что я находилась у секретера. А теперь, оказывается, я маячила возле убитой», — хмыкнула я. «Комната небольшая, все близко, секретер в паре шагов от мертвой хозяйки находился», — зачастила собеседница. «Сейчас-то я понимаю!» «Мне следовало не орать, не звать на помощь, а тихонечко шепнуть обожаемой звезде, «Убегайте быстрей! Никому не скажу, что видела вас! Уж не сердитесь на меня за глупость, я готова все исправить!» Ваш звонок меня окрылил, придал сил, навострил ум. Если придете ко мне домой в гости поболтать, попить чайку, то скажу следователю, что перепутала куртка, была синей, а мне розовой со страху показалось. И что вас в квартире не было, другая баба там находилась. Жду вас прямо сегодня, сейчас адрес сообщу, поняли меня? Или вы приезжаете ко мне поболтать, или я расскажу, как вы в целительницу ножом тыкали. Хочу вас спасти, избавить любимую писательницу от тюрьмы, но взамен...» Я быстро отсоединилась. «Стёпа, слышал? Она сумасшедшая». «Угу», — протянул дмитрий глядя в айпад. «Слушай, тут интересная вещь выясняется. Квартира, в которой жила знахарка, оказывается вовсе не однокомнатная». «А какая?» — удивилась я. «Антонина Семеновна Вольпина владела всеми апартаментами на первом этаже», — объяснил Степан. «Там располагаются две квартиры, одинаковые по площади. Изначально обе принадлежали Николаю Петровичу Кузнецову. Две квартиры одному человеку?» — уточнила я. «Верно», — подтвердил Степан. «Он их объединил и зарегистрировал это в БТИ, а спустя время презентовал Вольпиной». подарил — изумилась я. — Баба, то его родственница? — Не-а, — протянул Степан. — Если верить документам, конечно. Может, любовница, гражданская жена. — А сам Николай Петрович куда делся? — продолжала удивляться я. — Он уже давно прописан по другому адресу. Малафеевская улица, дом 18, квартиры не указано пояснил Дмитриев. — Фаина уверяла, что Антонина жила в однушке? Протянула я. Временно покинув Москву, целительница продолжала оплачивать коммунальные услуги, поэтому моя сестра могла там жить. Интересно, что связывает вольпину и Кузнецова? «А, теперь понятно, почему тут только номер дома написан», сказал Степа, не отрывая взгляда от экрана. «А это же пансион. Именуется забавно. Приятное место. Ага, еще и с ней стало». «На самом деле заведение сие — коммерческий дом престарелых, просто его назвали красиво. Давай рванем в интернат, поболтаем с Кузнецовым». «Сейчас там все уже спят, наверное», — охладила Эппл Дмитриева. «Посмотри на часы, вечер настал. В заведениях для стариков и инвалидов отбой рано наступает. Завтра скотаемся Поехали домой. Ко мне». «Может, ко мне?» — предложил Степан. «В бассейне поплаваем». В баньке посидим. Не хочу оставлять Фаину одну на ночь, пояснила я. И утром должен прийти менеджер по муравьям. Степан рассмеялся. Такие бывают. Фирма «Убьем всех» серьезно подходит к вопросу травли насекомых. Захихикала я. Представляешь, начали расспрашивать, какой вид мурашей у меня по дому бегают. А я их идентифицировать не могла, поэтому приедет специалист, который подберет нужный аппарат. Электронный уничтожитель. «Хорошо, поедем к тебе», — не стал спорить Степан. «Только сначала зарулем в супермаркет». Тихий внутренний голос подсказывает, что у тебя в холодильнике ничего вкусного нет.